Мне пришлось собрать в кулак все свое мужество, чтобы вновь войти в здание, разрушенное бушевавшим ночью пожаром. Парадная лестница, некогда белевшая мраморными столбиками и резными перилами светлого дерева, теперь была темно-серой, покрывавшего ее толстого слоя гари и копоти. При виде обгоревших стен верхней галереи, где огонь разошелся сильнее всего, горло подкатил ком. В доме темном и безжизненном, было непривычно людно. Слуги и полтора десятка работников, прибывших из города, выносили на улицу все, что уцелело после пожара, разбирали поврежденную мебель и деревянные перекрытие. Во дворе поместья остались только дворецкие, экономка и три женщины, включая Клару, которые помогали сортировать вещи и подсчитывали убытки. Артефактор, немногословный мужчина в форме служащего городской пожарной бригады, переходил из комнаты в комнату, очищая воздух от запаха Гарри. Работники молчаливо кланялись, скользя по мне безразличными взглядами. Все они мне казались одинаково безликими, и даже если в число нанятых лордом помощников затесался кто-то, кто ранее бывал в поместье, едва ли я смогла бы его узнать. Ступенька за ступенькой я медленно поднималась наверх. Мне было страшно увидеть, что осталось от моей комнаты. Пусть в доме лорда я прожила не так уж долго, и большую часть времени он казался мне настоящей тюрьмой, я успела привыкнуть и к зеленоватым обоям, и к мебели с выпуклым резным орнаментом, и даже к лежанке милорда в углу, куда кот иногда приходил подремать после своего выздоровления. От мысли о том, что всего этого больше нет, горестно сжималось сердце. Я помнила, что, по словам Милеи, мою комнату огонь охватил за считанные минуты и мысленно готовила себя к неприглядному зрелищу. Но то, что открылось взгляду, когда я повернула в гостевое крыло, было намного ужаснее самых худших предположений. Часть стены оказалась разрушена начисто, от двери осталась лишь груда горелых щепок. В коридоре напротив моей комнаты выбило окно, и лишь несколько остатков стекла покачивались в чудом сохранившемся у самого потолка переплете рамы. В голове пульсировали, отдаваясь в висках, две мысли. Такие разрушения могли быть только результатом направленного взрыва. И если бы я на тот момент все еще оставалась в комнате, я была бы мертва. Без вариантов. У стены рядом с моей дверью, без сомнения, лежал дополнительный накопитель. Таинственный убийца играл наверняка и сделал все, чтобы после взрыва у меня не было ни единого шанса продолжить расследование. Только ментальный зов ребенка, мальчика по имени Даррен, к которому лорд Кастанелло бросился сразу же, как только мы выбрались из здания, помог мне, да и всем нам, остаться в живых. Я мельком заглянула в оскореженный дверной проем и едва удержалась от горестного вскрика. Спасать после пожара было нечего. Покосившийся шкаф и обгорелый в кровати — вот и все, что осталось от места, где я провела почти месяц своей жизни. Под темным куском древесины, бывшим, по всей видимости, столешницей, что-то блеснуло. Я наклонилась и дрожащими руками извлекла из груды досок, покрытой копотью гребень лорда Оси. Каким-то чудом он уцелел, лишь немного оплавился по краям. Я силой сжал его, чувствуя, как впитываются в ладонь острые зубцы. Мне едва удалось сдержать слезы. Все это было слишком, слишком чудовищно, слишком бесчеловечно. Неужели лорд Кастанелло когда-то совершил поступок, которым заслужил подобную расплату? Кто и ради чего мог пойти на такое? Ради денег и зависти? У меня не имелось ответа. И от этого мне стало по-настоящему безумно страшно. Угроза была реальной. Я ощущала ее кожей, словно бы черные стены коридора сжимались вокруг меня, выдавливая воздух из легких. Я вдыхала ее вместе с запахом гари и частицами копоти. Убийца реален, и теперь я была уверена, что он не остановится ни перед чем, пока не сожжет дотла все, связанное с жизнью лорда Кастанелло, а вместе с ней и моей. Мне нужно было найти для себя хоть какое-то занятие, чтобы отвлечься от тягостных мыслей, и я спустилась вниз. В малой гостиной Густава и двое незнакомых мне работников разламывали обгоревшую мебель. Я вздрогнула и отвернулась, не в силах смотреть, как под ударами топора раскалывалось кресло, в котором еще вчера сидел лорд Кастанелло. От прекрасно оформленной комнаты остались лишь камин до темно-серые закопченные стены с обрывками обоев. Несколько пейзажей, почерневших рамах сохранившимися под растрескавшимися от жара стеклами холстами, бережно отложили в угол. В библиотеке стояло несколько пустых коробок, но никого из людей пока не было. Видимо, работники еще не успели сюда добраться. Запах гари в воздухе был явственно ощутим. Решив, что помещение все равно придется проветрить и привести в порядок, я раскрыла окна, впустив свежий зимний воздух, и принялась заполнять коробки уцелевшими книгами светильники с накопителями располагались в нишах первого яруса поэтому пламя в основном свирепствовало внизу тогда как книги на более высоких полках и на галерее практически не пострадали повезло и полки с медицинскими справочниками поэтому первым же делом я таскала бесценный анатомический атлас и аккуратно опустила его на дно коробки Несколько других, не менее редких книг тоже были тщательно уложены корешок к корешку, но вскоре я поняла, что лучше не тратить время на возню с каждым отдельным томом и принялась снимать книги целыми стопками. Куда труднее оказалось разбираться с книгами, поврежденными во время пожара. Острое чувство сожаления пронзало меня всякий раз, когда я доставала с полки твердый переплет, а истлевшие страницы осыпались прямо в руках горсткой пепла. Некоторые книги сгорели только наполовину, и приходилось уговаривать себя отправлять их в кучу мусора из мебели, почерневших обложек и обвалившихся стеллажей, сложенную посреди комнаты. Те фолианты, у которых лишь немного обуглились уголки, я без колебаний убирала к целым книгам. Когда стоявшие в библиотеке коробки были заполнены, я позвала Густава, и тот перенес их в расчищенный для уцелевших вещей сухой сарай. Увидев, что я собираюсь продолжить работу, слуга коротко кивнул и вскоре вернулся с новыми коробками, чашкой кофе от Мелии и предложением позвать Джакома, если Меледе нужна помощь. Кофе я взяла, от помощи отказалась. Сейчас в поместье важна была каждая пара рук, а с библиотекой я вполне могла справиться сама. Я присела на перевернутый ящик, служивший мне подставкой, чтобы дотягиваться до верхних полок, и, прихлебывая приправленной специями кофе, листала одну за другой книги с ближайшей полки. Несколько книг оказались в порядке, у одной недоставало страниц, но с пожаром это явно не было связано. На обложке старого учебника по артефакторике красовалась черная отметина от осколка взорвавшегося кристалла. Но в остальном он был вполне цел, и я убрала книгу в полупустую коробку, пообещав себе заказать для нее новый переплет. Если, конечно, к тому моменту, когда слуги снова начнут заполнять библиотеку, я все еще буду леди Кастанелло. У самой стенки стеллажа обнаружилась еще одна книга, стоявшая боком и оттого ранее скрытая от глаз за другими изданиями. «Справочник порошков и зелий Центрии, Ирении и княжеств Залива, составленный корабельным врачом и зельеваром Э. Бернутце», — гласила обложка. «Я никогда прежде не слышала о таких научных трудах. Зельеварение на основе восточных трав всегда считалось областью сложной, малоизученной, дорогостоящей и зачастую опасной. Мне казалось, никто в волегранца, кроме господина Кауфмана, женатого на уроженке Иринеи, не занимался подобным. Но книга выглядела потрепанной, видно было, что когда-то ее часто использовали. Замирает любопытство, я открыла справочник. Аккуратным. Почти ученическим наклонным почерком с изящной черточкой на «Т» и длинным завитком «У» на внутренней стороне обложки было выведено. Моей дорогой Элейне на долгую память. Надеюсь, это будет тебе полезно. С любовью навеки, твой Арджеро. И если Миледи будет засматриваться на каждую книгу по зельеварению, то рискует провести здесь не одну неделю, — раздался над духом чей-то негромкий голос. Я вздрогнула от неожиданности, чуть не расплескав кофе на раскрытую книгу. За моей спиной стоял водитель лорда и заглядывал мне через плечо с легкой снисходительной улыбкой. Позвольте помочь, сказал он и, ловко, выхватив справочник, сунул его в коробку. Я подскочила с ящика, оправляя платье. Господин Бренси обращался с книгами без особого уважения. Все, чего хоть немного коснулся огонь, безжалостно летело в кучу мусора. Очередная книга по истории Иринеи, отброшенная водителем, приземлилась на груду обгорелых головешек. Я потянулась за ней, отряхнула от пепла и аккуратно опустила в коробку. — Пожалуйста, не действуйте столь поспешно, — произнесла недовольно. — Серьезные труды достойны более бережного обращения. Господин Брэнсис снял с полки обожженный том с яркой картинкой на обложке. Выражение его лица было непроницаемым. «Как пожелаете, миледи», — ровным голосом произнес он. Аккуратно вытерев гарь с книги, которую держал в руках, водитель протянул ее мне. «Госпожа наложница», — гласила название. Отчего-то это показалось завуалированной издевкой. Господин Брэнси методично доставал с верхних стеллажей все новые и новые красочные дамские романчики — отряхивал от пепла обгоревшие страницы, счищал темные пятна с корешков и складывал поверх других книг стопку у меня в руках. И почему-то каждый том он умудрялся положить так, чтобы мне прекрасно была видна обложка с томными девицами и полуодетыми мужчинами в шароварах и пестрых накидках. Сладкая табыча цендрийского пирата. Моя восточная сказка. Лилия на реке страсти. В объятиях принца Пустыни В душе закипало раздражение. Мне казалось, что водитель лорда специально подбирал для меня книги, оставляя на полках труды по артефакторике, научные монографии, справочники и географические атласы. Некоторые из романов, которые господин Брэнси столь любовно протирал от пыли, я без раздумий выбросила бы в кучу мусора, откуда до этого извлекла историю Иринеи эпохи династии Абусайда. Я начинала жалеть, что вообще позволила Руджеру Бренце остаться в библиотеке. Жаркие иренийские ночи переполнили чашу моего терпения. Я с грохотом швырнула книги в коробку. «Что-то не так, миледи?» С беспокойством в голосе спросил господин бренце поворачиваясь ко мне. Я бросила на него негодующий взгляд. «Вы это нарочно?» Водитель лорда непонимающе нахмурился. «Я чем-то обидел вас?» «Прошу простить меня, миледи. Сожаление на его лице казалось столь искренним, что мой гнев испарился, уступив место острому стыду. Ведь в самом деле...» Я сорвалась на своего добровольного помощника безо всякого повода, только от того, что решила, будто он своим выбором указывал мне на подходящие для женщины книги. «Это мне следует просить прощения», — пробормотала я. «Не стоит реагировать столь бурно». «Я понимаю, меледи, откликнулся господин Брэнси и, чуть прищурившись, усмехнулся. «Нам всем сейчас нелегко». Одним движением он снял с верхнего стеллажа оставшиеся книги и передал мне. Чуть помешков, я все же положила их в соседнюю с дамскими романами коробку. Водитель лорда равнодушно дернул плечом, никак не прокомментировав мои действия. Работу мы продолжили молча. Высокий и широкоплечий водитель легко дотягивался до верхних полок первого яруса, а я в паре шагах от него разбирала нижние стеллажи. Нельзя не признать, что вдвоем мы справлялись куда быстрее, и вскоре Густаву пришлось вновь отправиться за коробками. В ожидании его возвращения господин Брэнси расчищал от мусора одну из полок под лопнувшим накопителем. Присутствие водителя по необъяснимой причине тяготило меня, и я заговорила, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. — Вы давно работаете на лорда Кастанелла? — Около семи лет, если не ошибаюсь, — ответил он без запинки чего вы не живете в поместье вместе с другими слугами? — поинтересовалась я. Лицо водителя на мгновение исказилось. — Я не слуга лорда, а наемный работник. На территории поместья я арендую небольшой дом рядом с гаражом. Я мог бы постоянно жить в городе, но здесь мне удобнее заниматься ремонтом и обслуживанием экипажа. Я неосознанно придвинулась ближе. — Вы разбираетесь в кристаллах? «Я слышала, самодвижущиеся экипажи достаточно сложны в управлении», — господин Бренсон неопределенно хмыкнул. «Пришлось научиться. В то время мало кто в Олегранце мог позволить себе такую машину, и еще труднее было нанять водителя. Я согласился пойти на службу к лорду с условием, что он платит мне курсы в столице, и получил согласие». «Это щедрое предложение». — проговорила я, принимая протянутые книги и укладывая их в новую коробку. — Я хороший работник, — отозвался Брэнси. Работая в паре, мы разобрали еще одну полку и перешли к следующей. — Выходит, вы были знакомы со всеми леди Кастанелло? — спросила я как можно более невинным тоном. Господин Брэнси остановился и поглядел на меня снизу вверх, пристально и изучающе. — Я возил каждую из них, если именно это вас интересует, — ровным голосом произнес он. — А также лорда Кастанелло и изредка господина Альберто. Остальные обитатели поместья пользуются почтовыми каретами. Я вспомнила газетную статью и интервью лорда Кастанелло. Выделил экипаж, — сказал он. Вряд ли можно было бы предположить, что несколько лет назад лорд имел две машины вместо одной. «Водителем леди Женевры также были вы?» «Конечно!» Я замялась, пытаясь сформулировать правильный вопрос. «Я читала в газетах о ее смерти. Запутанная вышла история. Ходили слухи, что леди убил один из ее любовников». Господин Брэнси даже не повернул головы в мою сторону. «Я водитель, а не духовник», — равнодушно ответил он. «Семейные дела, чатые Кастанелло и досужие сплетни меня никогда не интересовали». Мы продвинулись еще на один стеллаж. «А что произошло с первой женой лорда?» — попыталась выяснить я. «Случившееся с леди Лейной в этом доме не обсуждают», — ответил водитель несколько более резко, чем говорил до этого. «Полагаю, вас забыли уведомить, но это так». Некоторое время мы молчали. Рядом с немногословным водителем я чувствовала неясное, смутное беспокойство. Мысли мои крутились вокруг Арджеро, чья дарственная надпись украшала книгу из библиотеки леди Элени Кастанелло, но присутствие господина Брэнси мешало сосредоточиться. Я готова была придумать любой предлог, чтобы покинуть библиотеку из своего нежданного помощника, когда в комнату заглянул Густаво и пригласил меня присоединиться к обедавшим слугам. — Вы не пойдете с нами, господин Брэнси? — спросила я, втайне мечтая, чтобы он отказался. К моему огромному облегчению водитель покачал головой. — Я не злоупотребляю гостеприимством лорда Кастанелла и предпочитаю готовить себе сам, — сказал он, поднимая с пола коробку, куда уместились последние неповрежденные книги с первого яруса телашей. Но буду рад проводить вас, миледи. Вместе мы вышли из библиотеки. Я задумчиво покусывала губы, охваченная странным, давящим чувством неправильности. Что-то было не так, но я никак не могла определить, в чем дело. Брэнси шел справа от меня, одной рукой придерживая коробку с книгами. Мы остановились у небольшого столика, поставленного для своих нужд дворецким. Тяжелая чернильница придавила стопку исписанной бумаги, рядом лежало перо. Сам господин Сфорсы отсутствовал, вероятно, он уже ушел обедать. Господин Бренце отыскал взглядом группу слуг, накрывших длинный стол в саду. Приглашенные работники сидели на деревянных скамьях и свежеструганных досок. Милия и госпожа Ленца разливали всем дымящуюся похлебку. — Думаю, вас уже ждут, миледи. Мне же, — он кивнул головой на коробку, — нужно занести это в сарай. В голову пришла внезапная мысль. Я повернулась к господину Брэнце и протянула ему перо. «Вы не могли бы написать для меня городской адрес лорда Кастанелло?» — спросила я, и голос предательски дрогнул от волнения. «Я хочу сегодня вечером отправить ему письмо вместе с работниками». Несколько секунд водитель задумчиво вертел перо в пальцах, словно примериваясь к листу, а затем возвратил его на столик. «Не утруждайте себя, миледи!» Мужчина чуть улыбнулся, перехватывая прижатую к боку коробку. «Завтра днем я поеду в город за лордом Кастанелло. Вы можете оставить ваше письмо мне, и я сам отвезу его и передам лично в руки». «Благодарю». «Доброго дня, миледи!» произнес он и, не дожидаясь ответа, ушел. Неспешным шагом водитель направился к хозяйственным постройкам, и я задумчиво глядела ему вслед. «Умение держаться, манеры, почтительная, но лишенная подобострастия правильная речь, недешевого кроя одежда, складывалось впечатление, будто господин Руджеро имеет достаточно высокий статус в обществе». Он был совершенно не похож на равного ему по положению господина Сфорца и вел себя так, словно принадлежал к высшему сословию. И сейчас, провожая взглядом удаляющуюся широкоплечую фигуру господина Руджеру Брэнси, я вдруг осознала, насколько же сильно со спины он напоминал мне лорда Кастанелло.